Когда они вернулись в первый зал ведьминой обители, там кишели солдаты Аги. Шериф прибыл лично, захватив с собой три десятка их гирей. Сказать, что Ага был удивлен, значило не сказать ничего. Он с пристальным интересом оглядел связанного Игнера, затем с опаской перевел взгляд на останки Огра. Завидев шерифа, Юноша-ведьма зло сверкнул глазами и рванулся в своих путах. Он бессильно зашевелил ртом, желая выкрикнуть проклятие, но Кляп не позволил сделать этого. «Браво, сыщик!» — с искренним восхищением произнес Ага, обращаясь к подошедшему вплотную аро «Буду честен, я поражен увиденным и весьма вам благодарен. «Лучше благодарите моего спутника. Это он отыскал подземную башню», — кивнул Франц в сторону Феро, стоящего чуть позади. «Я просто шел по следу». Тут же отказался от благодарности и мертвец, и Франц краем глаза заметил, как его пальцы крепко сжали руку стоящей рядом девушки. «Ясно», — кивнул Ага. «Одного в толк не возьму». «Как вы поняли, что ведьма — этот мальчишка?» «Благодаря совету одной мудрой женщины», — признался Франц. «Сам я, надо сказать, не слишком подкован в вопросе разных суеверий и легенд. Моя уважаемая собеседница рассказала о том, что ведьма имеет обыкновение переворачивать все с ног на голову. Сначала я не придал этому значения, но потом увидел в ее словах некую логику. «Да уж», — развел руками шериф, — «мы искали это место много лет, но никогда не думали, что башня ведьмы уходит под землю, а не поднимается к небесам. Так же и сама ведьма. Мы могли пережечь всех женщин в округе, и все бы было напрасно. Но как вы догадались, что Игнетта — мужчина?» «Сына хозяина гостиницы выдали две вещи — запах и имя», — пояснил Франц. «Если честно, я до последнего был уверен, что мальчишка — лишь подручный, слуга, а, судя по имени, родственник ведьмы. Одно удивляет. Воскреснув после казни в мужском обличье, она могла называться любым другим именем, но не сделала этого». Игнета всегда была очень горда, развеял сомнение сыщика Ага. Ее имя указывало на размах ее власти и владений. Она смогла отказаться от собственного тела, но не от своего статуса владычицы этих земель. Мы давно позабыли об этом старинном Южном обычаи называть своим именем город, который ты построил. Теперь. «У вас все шансы переименовать Игнию в Агию», — устало улыбнулся Ро, — «и возобновить старинный принцип». Вспомнив кое-что, он переменился в лице и озабоченно добавил. «Феро убил Огра, но, по слухам, ведьму сопровождали два монстра». «Второй Огар пал еще в те времена» когда я, будучи юным отчаянным воином, сражался с Игнеттой за эти леса. Тогда самодовольная ведьма не имела привычки прятаться, но, проиграв войну, поняла, что не обладает достаточной силой для открытой схватки, и поэтому решила действовать из-под тяжка. Надо сказать, это ей неплохо удавалось до поры до времени. Рука шерифа доброжелательно опустилась на плечо Франца. «Возвращайтесь в Игнию, господин придворный сыщик. Вы сотворили невероятное, но теперь вам следует отдохнуть. Я с удовольствием поведаю вам все, о чем спросите, но позвольте сделать это возле уютного очага за миской горячего жаркого и бокалом доброго вина». Пожалуй, нам следует принять ваше предложение. Пожав плечами, кивнул Франц, бросив вопросительный взгляд на Феро, но тот отрицательно мотнул головой. Я буду позже. Нужно довести дело до конца. А вы позаботьтесь о девушке. Холодные пальцы рожались, отпуская руку принцессы. Она обернулась, глядя в глаза мертвецу, но тот молчал. Взгляд его, прямой и твёрдый, не терпел возражений. И девушка, подчинившись, последовала за сыщиком. Жизнь в Ликее шла своим чередом. И о надвигающихся бедах никто из горожан даже не догадывался. Конечно, Первое время их беспокоила огромная стройка, происходящая на границах города. Сторожилы качали головами, не к добру. Испокон веков Ликия была открыта всему, и в том заключались ее незримые сила и защита. За всю свою историю культурную столицу ни разу не штурмовали. Даже во времена крупных войн, армии врагов и союзников обходили город стороной. Молодые ликийцы, напротив, считали, что древние традиции давно пора забыть, а стену, наконец, построить. Хозяйка города тщательно скрывала свои тревоги, и лишь немногие из поданных ухитрились заметить ее беспокойство. Когда город укрыла ночь, старый чернокнижник Моруэлл в сопровождении слуг прибыл ко дворцу. Лейла встретила его лично и проводила в небольшой кабинет для секретных бесед, спрятанный в мансарде под самой крышей. Пропустив госпожу и колдуна, два огромных сфинкса сели у дверей, чтобы сохранить таинство переговоров от чужих ушей и глаз. — Я догадываюсь, зачем вы позвали меня, госпожа, — тихо произнес старик, усаживаясь в кресло, стоящее подле мраморного стола на львиных ногах. «Не страшно, Морвелл!» — произнесла Лейла, глядя в глаза чернокнижнику. «Последние события пугают меня все больше. И пусть все это время я пыталась гнать прочь дурные мысли, последнее время тревоги одолели меня». Расправив складки черного струящегося платья, видневшегося из-под шёлковой тигровой накидки, Она села напротив Моруэла и провела тонким пальцем по укрытой узором поверхности стола. Старый маг внимательно проследил ее жест. В переплетении стилизованных ветвей и цветов проглядывало почти незаметное изображение ключа. Я понимаю, кивнул он, понимаю ваши опасения, и спешу их развеять. Лики неприкосновенно, и какими бы скверными не были ваши отношения с отцом и сестрой, вряд ли король позволит кому-то захватить город. Даже если это будут его союзники-эльфы? Безусловно. К тому же я не думаю, что высокий владыка решится на подобный беспредел. — уверила свою госпожу Морруэл, Но лицо Лейлы не стало спокойней. «Меня тревожит не владыка. Зло затаилось в цитадели западного Валдея. То, что творят ласточки, давно перешло все границы. Убийство лесных эльфиек, нападение на мирные селения степных гоблинов — это только начало, я чувствую. Я знаю». Нелюбимая дочь короля вздохнула, «Тяжело и печально». «Вы заключили союз с Северными», — напомнил чернокнижник. «У них сильная армия». «Этого недостаточно», — решительно возразила Лейла. «Нам нужно больше союзников. Ведь сила, что собирается на Западе, становится опаснее с каждым днем. «Что вы намерены делать?» Не предаваясь лишним расспросам, поинтересовался моруэл «Пошлю гонцов к лесным эльфам и степным гоблинам, а к вам у меня будет особая просьба». На том тайный разговор был окончен. моруэл покинул дворец Лейлы и направился в свою подземную обитель, чтобы приступить к трудам. Просьба хозяйки города не удивила старика. С усердием крота он погрузился в вечную тьму своих книгохранилищ, чтобы еще раз проштудировать и пересмотреть все, связанное с легендой об эльфийском принце Ордане и его походе. Никто из слуг розового дворца не смыкал глаз, если принцесса Лейла не спала. И пусть в эту ночь всех фрейлин, пажей и горничных отослали по комнатам, Никто из них не позволил себе отойти ко сну. Тама и Айша сидели в саду, глядя на свет в окнах верхних этажей и тихо беседуя. Несколько садовников разгружали длинную подводу, заполненную пальмами в деревянных бочках. Эти растения, привезенные с юга взамен тех, что погибли во время холодов, следовало посадить в грунт, удобрить и полить. Девушка и гоблинша притихли, проводив глазами экипаж Морруэлла, спешащего во свояси. Поняв, что на сегодня ночное бдение окончено, они направились во дворец. На крыльце их встретил запыхавшийся испуганный Паш. Вас ищет госпожа Лейла! Выпалил он, испуганно глядя на Айшу. Это срочно! Что случилось? Тама встревоженно схватилась за рука в подруге. Не знаю, аккуратно расцепив пальцы девушки, ответила гоблинша. Думаю, стоит поскорее это выяснить. Когда Тама попыталась проследовать за подругой, Паша остановил ее жестом. Только степная госпожа. Оказавшись в кабинете Лейлы, Айша уверенно подошла к сидящей в кресле принцессе. Та милостиво кивнула гости на место напротив, но гоблинша вежливо отказалась, желая оставаться на ногах. «Зачем вы меня позвали?» — поинтересовалась она, не мигая, глядя в глаза хозяйки города. «Мне нужна твоя помощь, Айша. Я прошу тебя отправиться в степь с официальным предложением от Лики о заключении союза с вашим народом». Угу. И, скрывая удивление, присвистнула гоблинша. «Для меня это будет честью!» Её глаза сверкнули радостными искрами. Жизнь в Лике несказанно нравилась Таме, но для Айши подобное существование, праздное и сытое, казалось мучением. Она не решалась покинуть город просто так, пытаясь отыскать какой-нибудь повод или причину для отъезда. И вот судьба улыбнулась ей. Да и причина была особенной. Вернуться в родную деревню в качестве парламентера с документом государственной значимости, у Айши дух захватило от важности и серьезности происходящего. Тогда поспеши. Я отдам приказ подготовить лошадь и собрать все необходимое. Деньги, документы, оружие, доспехи и еду. Тело не терпит промедлений. Едва золотая заря поднялась над садами Лики, гоблинша попрощалась с расстроенной Тамой и, пришпорив огромного черного коня, направилась к городским воротам. Он недвижно сидел на краю каменной бочки, созерцая, как на дне ее сорные рыбы Обгладывают стальные детали доспеха огра. Когда на землю опустилась тьма, Феро покинул свое место и отправился вниз по склону туда, где на берег с реки наползал густой туман. Он шел не спеша, прислушиваясь и принюхиваясь ко всему, что происходило вокруг. У ног колубился сиреневый вереск. А в нем там и тут виднелись полупрозрачные панцири улиток. Мертвец наступил на один, с хрустом раздавил его. Внутри оказалось засохшее черное тело моллюска. Откинув в сторону останки улитки, он принюхался к трупному запаху, принесённому ветром, и через несколько шагов нашел мертвую лесу. Ее тело скрючилось в неестественной позе. Человеческие глаза с расширенными до предела зрачками остекленело смотрели в небо. Когда Фероб проходил мимо, лиса вдруг разразилась коротким истеричным смехом, а из перекошенного рта ее повалил черный дым. Туман сгустился. Впереди выросла гряда валунов, образующих некое подобие каменного коридора. Вглядевшись в их неровные ряды, Ферру двинулся дальше, прислушиваясь к гнетущей тишине. Через несколько шагов мертвец остановился, ощущая спиной чье-то могущественное присутствие. Он поспешил обернуться. На большом валуне Растянувшись животом по гладкой поверхности и положив под голову обе пары перекрещенных рук, лежал Кагира. Его ленивая небрежная поза выражала скуку и безразличие. Но тревожная рябь, колышущая нижний поток, указывала на то, что могучий зомби вовсе не так спокоен, как хочет казаться. «Правильно делаешь, что не поворачиваешься спиной!» — зашелестел его голос в звенящей тишине холодной ночи. «Ожидая мести, приходится всегда быть начеку, ведь так, мальчик!» «Я не боюсь твоей мести!» — ответил ему феро ловя взглядом движение длинных ногтей не взначая царапнувших серый камень и невольно восхищаясь силой темной воли этого существа. Чудовищный монстр лежал, с легкостью пересиливая свою мертвую сущность. Мало кто из нежити мог творить такое, ведь лечь означало вернуться в изначальное состояние, предаться забвению, Снова стать бездыханным телом, лишенным возможности продолжать свое бренное существование. Тем временем гигант благосклонно наклонил голову и произнес. Бояться не стоит, наш с тобой расчет равноценен. «Я верну тебе жизнь за ту смерть, что ты подарил мне когда-то». «Я не хотел убивать тебя. Это был приказ моего господина». «Я знаю и не виню. Таково твое предназначение». «Открыть мне врата смерти и приблизить на один бесконечный шаг к великому знанию, которым я так жаждал овладеть». В этих словах не было даже доли иронии. Но не поверил ушам и напрягся, готовясь к нападению, к удару, к чему угодно только не к продолжению странной беседы. Кагира же остался недвижен, и голос его, свистящий и тихий, зазвучал вновь. «Не ищи в моих словах не лжи, не насмешки. Все, что я сказал тебе, правда?» Загадку бессмертия не разгадать за всю жизнь. Для этого придется познать и иную сторону существования. Лишь умерев, я смог разведать тайну до конца. Если знаешь секрет, почему не воспользовался им сам? усомнился в услышанном Феро, напряженно следя за собеседником и готовясь в любой миг схватиться за мечи. — Главный секрет воскрешения в том, мой мальчик! — усмехнулся Кагира, медленно укладывая голову на перекрестие рук и устремляя на мертвеца невидящий взгляд что мы ищем его не для себя, а для тех, кого любим. Тот, кто жаждет вечной жизни себе самому, всегда терпит крах, и мне вечная жизнь не нужна. «Мои ученики продолжат то, что я начал, и пока будет жить мое дело, буду жить и я». — И ты, Феро, воскреснешь лишь потому, что одно горячее сердце по какой-то причине решило дать тебе этот шанс. Кагира замолк. Феро тоже молчал, чувствуя, как душа его наполняется смятением и страхом. Я не верю в воскрешение. Разве может слуга тьмы вернуться к свету? Тьма забирает тех, кто ей порожден, и отпускает того, кто ей не принадлежит, — неопределенно произнес Кагира, покачивая из стороны в сторону тяжелой головой. «Ты не ее порождение!» «Что ты знаешь обо мне?» Резко ответил Фиро, отступая назад и наклоняя голову так, чтобы скрыть глаза под капюшоном. «Лишь то, что мертвые не возвращаются назад без причины, а значит...» В прошлом у тебя остались дела, которые нужно завершить. Не думай, что свет примет тебя назад так вот запросто. Его прощение еще нужно заслужить». Когда ты воскреснешь, вместе с жизнью к тебе вернется и твое прошлое, — снова зашептал Кагира, приподнимаясь на руках и заставляя мертвеца отступить еще на пару шагов. Твое прошлое вернется, и тебе придется встретить его в одиночку. Без помощи, без поддержки, без надежды. Ты ведь понял, о чем я? Моя ученица должна пойти со мной. У нее свой путь, который необходимо пройти. С призраками прошлого ты сразишься один. Никто не встанет с тобой рядом, никто не согреет, никто не подаст руки. «Только одиночество, отчаяние и скорбь станут твоими спутниками. Что ты будешь делать тогда?» «Пряму бой, каким бы безнадежным он ни был», — решительно ответил Феро, чувствуя, как по спине прошла волна дрожи. «А ты, Кагира». «Поклянись мне, что будешь защищать мою невесту, и, если нужно, отдашь за нее свою жизнь. Смерть. Бессмертие или что там у тебя есть?» «Слова, достойные воина!» — кивнул мрачный собеседник, довольно скаля зубы. «Каждый мой ученик — величайшее сокровище, гораздо более ценное, чем твой покорный слуга. Каждого своего ученика я берег, как зеницу ока, и теперь исключения не сделаю». «Я смогу защитить ее, твою невесту!» Произнося последние слова, монстр грозно рассмеялся, но тут же замолчал, удивленно глядя в туман. на чем хохочешь, старый дурак?» прозвучал из-за камней высокий голос. «Если сам позабыл, что такое любовь, оставь в покое тех, Чьи сердца еще способны пылать огнем? Феро огляделся, пытаясь найти обладателя голоса. Принюхался и замер настороженно. Кошка возглас недоумения вырвался у него непроизвольно. Элавия! довольно проворковал Кагира, оскаливаясь в улыбке. «Поведай старому дураку, что верховная жрица Холь забыла в этой глуши!» Обхожу дозором южные и восточные границы. Зло Запада не должно проникнуть на священные земли крылатой богини. Из-за валуна, на котором лежал Кагира, вышла большая пушистая кошка. Она вальяжно обошла вокруг феро и бесшумно запрыгнула на соседний камень. Мертвец проводил ее полным недоверия взглядом. В отличие от многих других колдовских существ, Холь всегда считались персонажами сказочными. В легендах и детских книжках их изображали прекрасными девами с кошачьими ушами, ублажающими удачливых путников — в дивных рощах далекого юга. О верховных Холь говорилось мало, лишь то, что они наделены некоторой колдовской силой и умеют превращаться в животных. «Легенды врут, мой друг. Даже прекрасные жрицы стареют, толстеют и дурнеют», добавила вдруг кошка в унисон мыслям мертвеца. «Ведь мы не ищем вечной юности и бессмертия, в отличие от некоторых», — томно пояснила она, меря четырехрукого зомби пронзительным взглядом горящих зеленых глаз. «Ты зря извишь, достопочтенная кошка», — ухмыльнулся в ответ Кагира, садясь на своем валуне и с хрустом заворачивая на бок голову. Чтобы противостоять злу, пришествие которого ты так боишься, нужно выяснить его первопричину. Или ты думаешь, что с приближением опасности будет достаточно выбежать из границ королевства? Типично кошачье поведение. «У крылатой богини достаточно сил, чтобы противостоять злу», — фыркнула кошка с опаской, косясь на мирно подтягивающегося монстра, и перевела тему беседы. «Ты словно избалованный ребенок. до сих пор играешь в живых кукол. Сколько было их у тебя, твоих подопытных, которых ты зовешь учениками? Смерть не научила тебя ничему, вредный старик». «Ты снова мучаешь чьи-то души. Кто дал тебе право на это?» «Ты ошибаешься, кошка!» — тут же возразил Кагира. «Я не терзаю. Я создаю их из ничего». «По моей воле смерть оборачивается жизнью, а страх — любовью. Моя сила движет их вперед, и в моей власти решать, каков будет их путь». Кагира поднялся на ноги, огромный и темный. Глядя на него снизу вверх, Ферро снова почувствовал трепет, чувство которого не испытывал очень давно. Кошка на соседнем камне тоже вскочила и, выгнув дугой взъерошенную спину, сердито прошипела. «Любовь как море, а море ведре не удержишь, и твоя власть лишь иллюзия. Отпусти бедного мальчика, оставь его в покое». Знай, настырная кошка, что тьма расступится лишь перед тем, кто отдаст ей все долги и пройдет свой путь до конца, слышишь, Ферро? «В ином случае ты застрянешь между жизнью и смертью до тех пор, пока две сущности не разорвут тебя пополам!» «Я не боюсь судьбы!» — мертвец прямо взглянул в черные дыры глазниц Кагиры. «Я знал, что не ошибся, поэтому дам тебе время!» Широкий рот ощерился в улыбке, и громадная фигура плавно отступила в туман, клубящийся вокруг камней. «У тебя есть неделя!» по истечению которой моя ученица должна вернуться ко мне, а ты уйти». Мертвец ничего не ответил и, сжав зубы, продолжил свой путь. Краем глаза он заметил мелькнувшую среди камней кошку и тут же замер, настороженно глядя перед собой. Ветер, дующий с реки, принес запах. Сладкий аромат, немного пряный, похожий на смесь медуницы и мяты, тот самый, что был на кружке. Феро вдохнул его полной грудью, желая убедиться в правоте своей догадки. Запах стал еще отчетливее. Оглушил, и мертвец замотал головой щуря глаза словно от боли. Мысли потоком понеслись в прошлое, а туман сгустился, наплывая со всех сторон, лишая ощущений времени и пространства. Когда он расступился, перед мертвецом лежала узкая тропа, обрамлённая зелёной сочной травой. Привыкнув к тревожному запаху, Феро пошел дальше. «Куда мы идем, братик?» Неожиданно раздалось впереди, прозвенело, поражая нереальностью звука и его чистотой. «На поляну, фей!» прозвучало в ответ уже вполне реально. Стена тумана, огораживающая дорогу, выпустила на тропу белые длинные всполохи. Они поднялись вертикально, закрутились, свиваясь в жгуты И принимая чертания двух детских фигур. Мальчика лет 12 и девочки лет 14. Не отставай, брат собака! весело крикнул мальчик, оборачиваясь к Феро. Не зови его так! сердито одернула спутника девочка. Он сын князя! И у него есть имя. Тебе попадет, если будешь обзываться. А вот и не попадет. Не указывай мне, сестрица. Я буду звать его так, как хочу, потому что он мой друг!» Озорно прокричал мальчик, бегая вокруг сестры и напевая. «Брат-собака, брат-собака, приди в мой дом! В моем амбаре поселилась огромная крыса. Она ест мое зерно. Я позвал смелого охотника, но у крысы глаза словно красные угли. Испугался охотник. Я позвал бравого солдата, но у крысы зубы что острые скалы, — испугался солдат. Я позвал могучего чародея, но у крысы усы, словно крепкие копья, — испугался чародей. «Брат-собака, брат-собака, приди в мой дом, приди и сразись с огромной крысой!» Последние строки растворились в непроглядном белом месиве, а вместе с ними сгинули и призраки детей идущих куда-то в далеком прошлом. Феро выдохнул, пытаясь избавиться от вырвавшихся из небытия воспоминаний, наполнивших сердце ощущением чего-то неотвратимого и ужасного, щемящей болью неизбежной беды и собственной беспомощности перед грядущим злом. Он не помнил, кем были те дети, но отчаянно хотел остановить их, запретить идти туда, куда не шли, вернуть назад. И он попытался крикнуть что-то, но голос пропал, из приоткрывшихся губ не вылетело из звука. Наклонив голову, мертвец взглянул под ноги и увидел мохнатые толстые стебельки невзрачного растения, источающего запах тот самый, что привел его в это место. Бледные цветы. Сиреневые, с черными краями пушистых круглых лепестков, прятались под голубовато-зелёными листьями. Мгла разошлась в стороны, обнажая пологий склон, оканчивающийся глиняным пляжем и медленно текущую реку. Мертвец обошел поляну по периметру и сел на краю, тоскливо глядя в неспешную серую воду, отражающую неприветливое затянутое облаками ночное небо. Он в надежде смотрел на отступивший к камням туман, ожидая снова услышать знакомые голоса, но кругом стояла тишина. Тогда он поднялся, пошел назад, подходя к волнам, обернулся и произнес, обращаясь к благоухающей пряным маревом траве. «Значит, это был ты!» Белый кролик, это ты пришел на мою землю в поисках такой же волшебной травы и принес собой погибель. Теперь я знаю твой запах и найду твои следы.